Подписная научно-популярная серия «Знак вопроса». Издается ежемесячно с 1989 года. А.С. Кузовкин. А.Е. семёнов Неопознанные объекты. Досужие вымыслы или реальность. Издательство «Знания». Москва. 1990 год. Второй номер. Кузовкин Александр Сергеевич. Физик. Оптик руководитель семинара экологии неопознанных явлений при редакции журнала «Вокруг света». Изучением аномальных явлений занимается более 25 лет, после того, как сам в 1964 году в Москве наблюдал НЛО. С 1977 года член неформальной группы по изучению аномальных явлений, руководимой доцентом МАИ Ф. Ю. Зигелем. Семенов Александр Евгеньевич, инженер-математик, изучением аномальных явлений занимается более 15 лет, член той же неформальной группы Зигеля. Провел большую работу по статистическому анализу информации по неопознанным явлениям. Газеты, радио, телевидение чуть ли не каждую неделю сообщают о загадочных происшествиях явлениях. Они будоражат любопытство и фантазию, дают простор для всякого рода рассуждений и догадок и, разумеется, снова и снова ставят перед нами главный вопрос – что это, фантазия или реальность? Это брошюра, попытка разобраться в таких загадочных пока феноменах, имеющих по всей вероятности место на нашей планете. Авторы собрали и систематизировали огромное количество фактических данных, И попытались логически увязать их в единую цепь, объяснить, не выходя за рамки законов физики.